Глава 94 При мысли об этом мне хотелось порвать эту бумажку в клочья. И кому адресовано это милое послание? спросила я, пока служанка покрывалась нервными пятнами. А вот это я вам не скажу! Гордо произнесла она, как вдруг дверь отворилась, а в нее влетел посол. Приехал! выпалил он с порога. Служанка, воспользовавшись заминкой, спешно ушла, и я посмотрела на зелье. Вот, произнес посол, рой в своем столе. Он бросил мне на колени медальон. Тот выглядел старым и потертым, словно его носили, не снимая несколько поколений. По нему я смогу вас найти. Сделав глубокий вдох, я выпила зелье до последней капли. По вкусу оно напоминало сливовый компот, который смешали с валерьянкой. Успокоиться и не обделаться. Как раз то, что нужно. Первое, что я увидела, так это то, что у меня уменьшается рука. Станинка стала огромной, я выронила ее на пол. Комната превратилась в целый дворец, а я... Ой, ручки кресла все росли, росли. «Все?» — спросила я привычным голосом. «Э, «Вы что-то сказали?» — произнес посол, беря меня на ладонь. Рука у него была шершавой и холодной. Меня куда-то несли, а я чувствовала ветерок за спиной. «У меня там что, крылья?» Огромная коробочка с грохотом открылась, сверкнув драгоценным браслетом, который лежал в ней, а я скатилась по ладони, словно с горки, прямо в ее бархатистые недра. Крышка закрылась, и стало темно. Маленькая дырочка в стене была прикрыта бумажкой. Меня осторожно куда-то несли. «Вот!» Послышался голос посла. «Примите этот скромный дар от нашей страны!» «Я заметил, что вам очень нравятся вещи с драконом, поэтому решил подарить вам браслет с драконьей головой». «Благодарю за голову дракона. К сожалению, руку принцессы полцарства отдать не смогу». Ядовито пошутил дракона, меня тряхнуло, как в автобусе. «Весьма польщен. Я могу удалиться» послышался далекий кашель короля. «Да, можете. Скажите мне, почему вы покинули дворец?» «Знаете, я решил немного отдохнуть. Вы же помните, что сами даровали мне право на отпуск», заметил дракон безукоризненно вежливо. «Так вот, я не воспользовался... Я не пользовался им несколько лет, а тут решил собрать все и воспользоваться». «А если во дворце что-то случится...» Послышался голос короля. Не переживайте. В голосе дракона звучала улыбка. Меня перевернули, а я больно. Ударилась головой. Мои люди все еще находятся во дворце и каждый день присылают мне подробные отчеты. Мимо меня и муха не пролетит. Афея у тебя уже в кармане. Послышался скрип двери, а меня куда-то несли. Только бы не выбросил, только бы не выбросил куда-нибудь, он же своенравный. Я на всякий случай спряхталась за бархатную подкладку, слыша, как трясется и гремит карета. «Ничего, мой дорогой, скоро ты доберешься до дома, а я доберусь до тебя».